Макс Фрай. Книга для таких, как я. Авторский сборник. МАХТ ФРАЙ Записки вымышленного существа Избранное эссе, дзуйхицу и прочие танцы на полях Автопортрет Анфас Возраст Не более суток. Человек, который просыпается в моей постели каждое утро, не имеет решительно никакого отношения к тому, кто ложится туда накануне. Иногда их связывают общие воспоминания, но они смутны и малозначительны. Рост. Обладая средним ростом, я почему-то остро ощущаю себя очень высоким человеком. Возможно, потому что в детстве я некоторое время действительно был длинным, гораздо выше большинства сверстников – А потом они как-то незаметно меня догнали и перегнали. Веду я себя, однако, в связи с этим комично. Инстинктивно пригибаюсь, преодолевая дверные проемы. Инстинктивно же смотрю на собеседника, который вполне может быть на полторы головы выше меня, сверху вниз. Какое-то время назад я еще и сутулился, как сутулиться только очень высокие, нескладные люди. Мне кажется, что окружающие гораздо ниже меня ростом. Лишь зеркала порой знакомят меня с действительным положением вещей. Странная разновидность, высокомерие, однако. Вес. Я почти ничего не вешу, когда смеюсь. Это открытие сделала моя подружка. Девушка далеко не атлетического сложения. Рассмешив меня как следует, что несложно, она без особых усилий поднимает мою сведенную судорогой хохота тушку в воздух и переносит с места на место. Думаю, нас с ней уже давно пора показывать за деньги. Когда я серьезен, я оставляю зловеще глубокие следы на песке. Бойкая старушка с цыганскими глазами и юной гибкой тенью, которая взвешивала всех желающих на людном пляже маленького южного города, пленившись ее призрачным очарованием, я как идиот полез на эти чертовые весы, чтобы доставить ей удовольствие, решила, будто орудие ее труда настиг бесславный конец. Я был вызывающий худ, чудушен и невзрачен, А стрелка весов, не менее вызывающе, подползала к отметке 90. В тот день я был чрезвычайно озабочен своими запутанными околосердечными делами. Но когда я смеюсь... Цвет кожи. Порой я почти уверен, что зеленый. Мало ли кому что кажется. Цвет глаз. Не имеет значения. Я давно пристрастился к темным очкам. Цвет волос. В детстве я был рыжим. В глубине души я до сих пор рыжий. Как это выглядит со стороны – дело десятое. Группа крови. Единственный врач, с которым я обсуждал эту тему, с энтузиазмом утверждал, будто бы я идеальный донор. Типа моя кровь подходит чуть ли не всем без исключения. Впрочем, он был пьян и в глаза не видел результатов моих анализов. Род занятий. Иногда я молчу. Личные связи. «Я тебя люблю. Я без тебя жить не могу. Не исчезай, пожалуйста», — говорю я себе в самые черные дни. «Пока мы все еще вместе». Особые приметы. Комический, в сущности, персонаж. В профиль. А профиль у меня почему-то птичий. 1999 год.